Глава тридцать седьмая. Поднимаюсь из-за стола. Шеф ловит меня за руку, задерживая. «Лиза, пожалуйста, надень что-нибудь не очень вызывающее». «Деловой костюм?» — мыкнув, предлагаю я. Нет, это как раз будет там смотреться вызывающе. Не слишком коротко-откровенная, но и не слишком пафосная. «Ну и задачка», — развеселилась я. «Можешь надеть джинсы и футболку, это будет нормально». «Ну, не знаю». «Еще больше развеселилась я». Маленький городок, местные красавицы на виду, а значит, наверняка стараются быть во всей красе. Вряд ли придут в джинсах. И я буду для них либо вызовом, что вот такая другая, либо и того хуже, немодной и стрёмной городской. Пойду подумаю, в общем. Вернулась в свою комнату. Жутко весело. Давно я не испытывал таких трудностей с выбором наряда. еще и с учетом того, что много вещей в командировку не брала, тем более вечерних. После пересмотра чемодана отложила в сторону пару своих... Топовых роковых платьев. Не буду надевать. А то опять шеф с кем-нибудь подерется. Выбрала в итоге белую плесированную юбку-шорты. Юбка красивая, пусть и короткая, но все-таки это шорты. Если придется бежать или драться, будет очень даже удобно. Но и мне идет, ноги выгодно подчеркивает. Верх вообще очень приличный. Черный, объемный свитшот. Теплый, поскольку ночи уже прохладный даже тут. А подков тут топ на всякий случай. Вдруг жарко станет. Ну вот, надеюсь выгляжу нормально для этих мест И новые сомнения каблуки или белые кеды в городе однозначно выбрал бы туфли, но тут не буду рисковать. Выхожу во двор, где меня уже ждет босс, прислонившись к черной большой машине. авто серьезное такое, все квадратное, тонированное о да и да не принарядился, наверное по местной моде. черная кожаная куртка, черная футболка, джинсы, весь такой крутой, опасный. Ой, а взгляд какой опять хищный, уверенный, внимательный. Хотя у шефа и раньше он был такой, просто я, пока он был в офисе, и костюме этого не замечала. Как и причин, почему его на работе побаиваются. Конечно, когда под боком такой волчар матерый. А машина откуда? Любопытствую я, подходя. Одолжил кто покататься? Нет, моя. Использую ее сейчас только тут. Если надо, по делам. Может, у тебя тут и дом есть свой? «Ну так, если надо, для дела». Шеф неопределенно пожал плечами. «Может, и есть». Прежде чем сесть в машину, подверглась тщательному визуальному досмотру. «Но как? Нормально ли не очень?» С усмешкой спрашиваю я. Не поленилась, повертелась вокруг своей оси перед шефом. «Почти». Кивнув нехороший взгляд на мою короткую юбку, ответил босс, открыл мне дверь машины и помог забраться в салон. Ехали недолго, привез к приличному с виду зданию, На входе серьезные мордовороты, пусть и небольшая, но очередь на вход. Все так знакомо и привычно. Нас пропускают без очереди, шефом охраны здоровается за руку. В небольшом полутемном холле все современно и прилично. Нас встретила улыбчивая девушка, пригласила в зал. Ну вот, а ты меня пугал, здесь все нормально и хорошо. Естественно, я привез тебя в самое хорошее и безопасное из всех заведений города. Но все равно лучше быть поаккуратнее. Контингент здесь соответствующий. «А ты, я смотрю, хорошо в местных ночных заведениях разбираешься?» «Я бы так не сказал. Но это знаю хорошо. все таки оно мне принадлежит». Резко остановилась. «Да ну ладно. Врешь. Шеф посмотрел на меня снисходительно и спорить не стал. «Когда ты все успеваешь? И зачем тебе клуб? Тоже рабочие места создаешь? «Почему бы и нет? На самом деле, раньше в городе было довольно скучно, и некуда толком пойти в ночное время. Остальные заведения даже близко не дотягивают». Недоверчиво хмыкнула. «Может, тебе в политику пойти, раз так заботишься об этом крае? Хотя бы мэром города или кем там еще можно?» «Мне не настолько нравится это место, чтобы так к нему привязываться». Весело фыркнул шеф. «Нормальное оно. Настал мой черед пожимать плечами». «Ты сама готова привязаться к какому-то одному месту?» Задают странный вопрос Дани. «К чему ты спрашиваешь?» «Я вообще пока не вальна что-то выбирать. Надо сначала вопрос с отцом решить». Шеф не успел ответить. Заходим в зал, и вот я, наконец, тут начинаю чувствовать местный колорит. Громко играет музыка, так что собственных мыслей не слышно. И мелодия такая задорная, залихватская, такая пацанская, что ли. Народу полно, яблоку негде упасть». Сразу понятно становится, что заведение более чем популярное тут. Девушка проводит нас к единственному свободному столику и уходит. Тут же подбегает официант. Как он у Цербера принял заказ в таком шуме, я не поняла, но вскоре наш столик оказался заставлен напитками и закусками. А дальше... К моему боссу потянулись люди, прям цепочкой. Всем оказалось, надо подойти, поздороваться, пожать руку. Кажется, будто Даниила тут знают все. «Ну ладно, мужчины». Вокруг сразу образовалось много девушек. Они словно невзначай проходили мимо, танцевали рядом. Кто-то умудрился подсесть, хотя места не так уж и много. Вообще за столиком мы с шефом теперь не одни сидим, а в большой такой компании. Мужчины серьезные все подобрались. Девушки, кстати, все как одна в очень откровенных и рисковых платьях. Не знаю, чего меня шеф старощал. Я в своем нынешнем наряде на их фоне себя каким-то синим чулком ощущаю. А боевую раскрасу девиз «Мама, не горюй». Шпильки на туфельках такие, что если ногу подвернут, сразу в больницу поедут. Хорошо я Даню не послушала, джинсы не надела. А то совсем бы проиграла на фоне остальных. Вот, на меня уже свысока поглядывают местные хищницы. Прямо столько превосходства во взглядах. Ой, подумать только. Нет, я не спорю, красивых девушек тут полно. Но и я не промах. Чего так смотреть? Вы сидеть на диване смогла недолго. Общаться невозможно из-за грохота музыки. Ничего не делать скучно, да и на всех уже насмотрелась. Шеф поймал меня за руку и притянул к себе ближе. «Куда ты?» — кричит мне шеф на ухо. «В дамскую комнату», — ору в ответ я. «Что ж так громко тут?» Босс отпустил руку, заметила, как подзывает официанта. Пока иду в искомую комнату, замечаю, что музыка стала долбить на пару тонов потише. «Эх, в дамской комнате еще тише». Даю отдохнуть ушам, пудрю нос. И тут в помещении заходят четыре девицы-красавицы. Одна помельче встала у двери, другая шустро проверила кабинки, а там никого кивнула той мелкой, и та сразу закрыла дверь на защелку. «Ну, привет!» Агрессивным тоном говорит мне еще одна девица, подходя ко мне вплотную. «Ты кто вообще такая, а?» Так, нарываются. Чувствую, бить будут. Точнее, собираются. Минусы — их больше. Плюсы — Тесное пространство. Это можно выгодно использовать. Всем скопом не навалится. Они на шпильках. Неустойчивые. Еще и движения раскоординированные. Видно, уже давно в клубе успели напробоваться всякого. Еще у всех волосы удобно распущены. Тоже плюс. В принципе, не так уж и страшно. Главное, чтобы у них с собой оружия не было. У меня есть перцовый баллончик, но его использовать в закрытом маленьком помещении себе дороже. Только в самом крайнем случае... Да и не факт, что успею достать. Подбоченилась, нахмурилась. Выхожу на уровень оппоненток, чтобы было взаимное понимание. «В смысле?» Что надо?» Спрашиваю не менее агрессивно и угрожающе. Группируюсь. «Отвалила от Новикова, поняла? Ни кожи, ни рожи, а смотри, куда лезет моль бледная. В столице давай кому хочешь, а на нашего мужика, чтоб дышать не смела. произнесла главная девица в компании. Но правда немного иначе с применением других куда более грубых слов, половину из которых я вообще не поняла. Все-таки родной язык знаю далеко не в совершенстве из-за постоянных разъездов. Но общий смысл монолога такой. На себя посмотреть, да ярко размалеванная, не теряюсь я. С кем хочу, с тем и встречаюсь. Отошла от двери. Сейчас! Ты, главного позоришь одним своим видом и присутствием. Все сказали, что ты ни о чем, даже самые авторитетные. И хваты, борзой! «Так, а вот тут обидно стало. Почему это я ни о чем? Что не так?» «Я же сказала, моль городская, вырядилась как чучело. в Клуб в кроссовках пришла, в свитер не по размеру. Тут девчонки все как на подбор стараются, а ты села в углу, мышь безмолвная в своих кроссовках, и думает, крутая такая столичная, но скривит». «Хм, ну вот, не прошла фейс-контроль у местной полиции моды». Тут очень взыскательный вкус, оказывается. И Даня ничего не сказал, только на юбку недовольно косился. Разозлилась вообще на всех тут, включая шефа. Я им сейчас покажу, кто тут ни о чем. Решительно двинулась в сторону выхода. Естественно, его мне закрыли. «Смотри, как нос драла! А за то, что говорила, что я разукрашенная, мы тебя сейчас так разукрасим, что он на тебя и не взглянет». Та, что самая говорливая, первая на меня замахнулась. Я успел перехватить ее руку. Резко вывернула, не сильно, но она так завопила, что пришлось слегка приложить местную красотку лбом о раковину. Только слегка. Максимум шишка будет. Но зато морально я ее сразу вывела из боя. Своим и плачем она села куда-то под раковину. Тут же бросила старая красотка. Я успела увернуться, и та поцеловалась со стенкой. Схватила эту вторую за волосы отправила в дальнейший полет в сторону ближайшего унитаза. Третья двинулась на меня не так резво, засомневалась. Первые две, скорее всего, были лидерами и заводилами. Третья припевала, а четвертая у двери на посылках. Ласково улыбнулась третьей, и она тут же замерла. Но тут вернулась из туалета вторая, с ревом бросилась на меня. Смогла сделать ей подножку. Она начала падать, но ну, а я задала ей направление обратно к белому другу, а потом и дверь захлопнула. Третья всё ещё стоит, сомневаясь, а четвертая вообще выбежала за дверь. «Ой, а что это в руках у третьей мелькнуло? Ножик?» И, дождавшись, сама двинулась на третью, а она как до стрякача. Ну что, я разочарована, ожидала большего. Зато я теперь точно знаю, что ничем не удивила шефа в первый рабочий день, завалившись в его кабинет а гопница. Я-то хотела, чтобы он шокировался и поспешил от меня избавиться, а я, наоборот, выходит, очень даже авторитетно зашла, тут бы оценили. Вместо того, чтобы бежать к шефу жалиться, я спешу в противоположном направлении к местному ответственному по музыке. Мы же царёва вообще без царя в голове. Злость, обиды, раздражение меня захлестнули сильнее страха. Я, значит, ни о чем. Сейчас я им всем покажу, кто тут на самом деле ни о чем. С музыкой оказалось не так просто. Диджей, взглянув на мою юбку, за спасибо согласился поставить одну композицию лично для меня. Вот только предлагаемых мной вариантов музыки у него в базе нет, Быстро скинула ему с телефона пару-тройку на выбор. И все это я делала под взглядами группы местных красоток. Они сбились стая словно пиранья. Два их большой компании я узнала. Третья и четвёртая. Успели нажаловаться подружкам. Они, в отличие от меня, сразу побежали куда надо. Путь в зал закрыт. Ой, они еще и в мою сторону выдвинулись. Остаётся только сцена. Как раз можно пройти, не пересекаясь с пираньями. Ну вот, я и на сцене. Растолкала в стороны вялых полуголых танцовщиц. На таких шпильках, как у них, особо и не потанцуешь. Так что я сейчас покажу, для чего нужны в клубе кеды. И не под местную, не слишком пригодную для танцев музыку. На меня из зала уже стали удивленно оглядываться. Жалко, у меня с собой огонька нет. Тогда вообще было бы круто, а так? Я, может, и не профессиональная танцовщица, но кое-что умею благодаря огненному хобби. В зале на пару секунд вдруг установилась непривычная тишина. Еще больше вопросительных взглядов обратилась на сцену. Думаю, музыку с задержкой меняют на новую. Точно. Заиграла моя композиция. Для привлечения еще большего внимания резко стянула себя черную кофту и запустила ее в толпу. Не заулюлюк или требуя продолжения. Не, топ снимать не буду, пусть не надеются. Разве только... Распустила волосы. Они водопадом рассыпались по спине. Стряхнула своей дурной кудрявой лохматой головой, улыбнулась, гордо оглядывая зал... И понеслась.